Глава вторая, в которой герой встречается с Хальфданом Рагнарсоном. «Самое слабое место франкских крепостей – это сами Франки», – заявил Хрёрик Ярл. «Молодец, Ульф, вторую долю добычи ты заработал. И если все так, как ты изобразил, то самим нам его не взять. Тут нужно не менее тысячи воинов. Таран нужен, лестница». «Таран сделаем, деревьев хватает», – подал голос Ольберт. И лестницы тоже. Но насчет тысячи воинов ты прав. Наш кормчий задумчиво поглядел на продукт моего творчества: слепленный из мокрого песка макет монастыря крепости. Сами, может, и возьмем, но многие наши под стенами лягут. Нам нужны союзники. Может, Бьорн? Нет, качнул головой Ярл: нам не нужен Бьорн, потому что мы ему не нужны. Точно поддержал Хрерика Ульфхам Треска. Бьёрн пошлет нас в самое опасное место. А если мы откажемся, возьмет монастырь без нас. Я бы поговорил с Хальфданом. Хальфдан Рагнарсон – человек чести и жаждет славы. А еще у него только шесть кораблей. Без нас ему трудно будет. А если он сам позовет брата? Кто? Хальфдан? Делиться славой? В горячем обсуждении о взаимоотношениях братьев Рагнарсонов? Я не участвовал, некомпетентен, но прислушивался. Вообще-то, Рагнарсены были на редкость дружным семейством. Несмотря на амбиции и агрессивность, унаследованные от отца, братья Ярлы никогда не конфликтовали, во всяком случае на людях. Рождённые разными мамашами и весьма отличные по темпераменту, Рагнарсены были безусловно выдающимися особями породы скандинавский викинг и, как следствие, жуткими индивидуалистами. Но вот не ссорились. Может, причина в папе жаке, а может, в той удивительной психологической гибкости, которая позволяла сотне безбашенных головорезов месяцами тесниться на узкой палубе Драккара и не вцепиться друг к другу в глотки. Готов поклясться, что мои гуманные современники из техногенной эпохи в аналогичных условиях Пересрались бы и передрались бы максимум через сутки. Хольды спорили, но дискуссия явно клонилась в пользу Хальфдана. Не станет младший Рагнарсон делиться славой ни с кем из братьев. С отцом, может быть. Но Ладброк вместе с основными силами сейчас далеко. «Я буду говорить с Хальфданом», — подвел итог дискуссии Ярл. «Со мной пойдет Ульф. Готовьте ялик». Пока мы занимались своими делами, братья Рагнарсены заканчивали грабеж ванна. Добычу взяли невеликую для города. Хотя и город такой, одно название. Ни стен толковых, ни домов солидных. Так, поселок городского типа. Однако кое-что наскребли. И наскребанное следовало поделить по чести, чем и занимался Бьерн Железнобокий. А его младший брат тем временем квасил с друзьями-соратниками. Вот на этот пир мы и прибыли. Хальфдан Рагнарсон разместился на палубе большого кнора, который был его флагманом. Выбор судна, менее пригодного для боя, но зато намного более вместительного явно демонстрировал отношение Хальфдана к походу. Разместился Рагнарсон с комфортом. На палубе был поставлен шатер. Судя по выткнанным на нем коронованным львам и крестам, Прежде сей респектабельный родственник палатки принадлежал кому-то из христианских светских лидеров. В шатре Хальфдан был не один, а с дружбанов и десятком трофейных девок. Услышав о том, что мы нады были богатый монастырь, младший Рагнарсон тут же протрезвел. Выставил девок, выгнал из шатра наиболее пьяных соратников и приготовился узнавать подробности. От меня. Но я не спешил. Скушал фазаново крылышко, с удовольствием приложился к чаше с вином, сырку опробовал. Благословенная земля Франция. Конечно, пиво я тоже люблю, но продукты виноделия предпочитаю. По водочке тоже соскучился, но ее пока не придумали. Надо будет заняться на досуге. Самогонный аппарат – дело нехитрое, как мне кажется. Викинги, их было четверо, не считая нас с Хрёриком, «Меня нет, торопили. Здесь так не принято. Даже нанятый скальт, и тот сначала покушает, а потом запоет. Ну ладно, надо и совесть иметь». Я догладал фазана, запил отменным красным и начал повествование. Махонькие глазенки Хальфдана вспыхнули звездами, едва он услышал о монастыре. И сияние это отнюдь не угасло, когда я завершил свой рассказ описания монастырских стен». Тоже понятно, такие стены не стоят вокруг амбара спросом. Однако высказываться Рагнарсон не спешил. Для начала вопросительно поглядел на своего Хёвдинга и моего знакомца, Рыжебородова Тьорви. Тьорви был корректен и осторожен. «Если Ульф Хускарл говорит правду, а я в этом не сомневаюсь, потому что Ульфа Черноголового вряд ли могут напугать стены, вежливый кивок в мою сторону», То, пожалуй, я предположил бы поговорить с Бьорном. Все вместе мы. Нет, отрезал Хальфдан. Его гладкие щеки заиграли румянцем. Я умею драться не хуже Бьорна. Мы сделаем это сами. Но сначала я хочу собственными глазами поглядеть на эту жемчужину бога Франков. Тогда не стоит откладывать, заметил Хрюрик. Когда слухи о том, что мы рядом, дойдут до монахов, створки этого моллюска сойдутся еще крепче. Этот камень, Халифдан сжал здоровенный кулак, разобьет любую раковину. Однако медлить не будем. Веди нас, Ульф Хускарл!»